и вынуждены всякий раз просить своих мам почесать и уши. Вот как там обстоит дело, уж если говорить честно. Пеппи снова сокрушенно покачала головой. Нигде я не видела так мало рук, как в той стране, это уж точно. Какая же я в руке, даже подумать страшно. Всегда я что-нибудь сочиню, чтобы привлечь к себе внимание, чтобы выделиться. Вот и придумала всю эту небылицу про народ, у которых больше рук, чем у других, когда на самом деле...